Перпетум мобили. Игрушка, состоящая из наклонных поверхностей, ступеней и шариков, допускающая бесконечное перемещение шариков с верхушки до низа и обратно. Доставляемое ею удовольствие состоит в наблюдении за красивым движением предметов, а также в попытках угадать, как это работает. Как правило, к вещам должна быть приложена сила, чтобы они начали двигаться и эта сила должна регулярно обновляться, иначе они прекратят свое движение. Эти шарики, однако, не нуждаются в начальном побуждении и никогда не останавливаются. Так как же это сделано? Ответ, очевидно, заключается в том, что это сделано при помощи магии. Однако магия для некоторых людей является чудесным зрелищем сама по себе, так что в любом случае такой предмет будет хорошей игрушкой для ребенка.